Глава 13. Я сохранял спокойствие. А вот куратор почему-то вздрогнул и попятился к забору. Неужели раньше подобных призраков не встречал? А если и встречал, то, видимо, не в таком количестве. Одно из привидений прошло сквозь меня, продолжая орать, а второе набросилось на Ивана Федоровича. «Можете изгнать этих двоих, чтобы не мешали нам разговаривать с остальными?» Обратился я к куратору. Могу. Продолжая немного пятиться, ответил он. «Эй, мы на изгнание не договаривались», завопила призрачная старуха и растворилась в воздухе. А за ней поочередно начали исчезать остальные. Испугались, что мы выманили их ради изгнания. «Если вы не будете орать, как эти придурки, то никого больше не изгоним», громко пообещал я. «Да врет он все», раздался голос той же старухи. «Бабуль». А вам, видно, и самой продлить существование не хочется. И другим не хотите дать возможность. «Продлить существование?» заинтересовалась старуха, ее полупрозрачный силуэт снова появился в зависшем в воздухе. «Да, я предлагаю сделку, но только для троих из вас». Сразу обозначил, что мне не нужны все привидения. Остальные останутся здесь, и мы никого изгонять не будем, без вашей на то воли. «А как выбирать будешь, внучок? Нас-то тут много». Голос старухи стал заискивающим. «А вот кто будет самым инициативным и того и выберу». Пока Иван Федорович изгонял двух бесящихся призраков, меня по кругу облепили остальные. И тут я понял, что не стоило устраивать им собеседование по приему на работу всем разом. Об изгнании говорили лишь вспышки света за спиной. Краем глаза я заметил, что Иван Федорович... Так ловко делает плетение заклинаний, что со стороны это кажется чем-то простым. Хотя этот навык нарабатывается годами. Призраки начали галдеть и одновременно говорить. Все, кроме старухи. Поэтому я ничего не понимал, и уже через минуту мозг начал закипать. «Говорите по одному», — громко указал я. «Я могу найти общий язык с каждым», — сказала мне молодая девушка в рваной ночнушке. Но девушку я сразу отмел, поскольку призраки переодеться не могут, а обнаженная грудь у нее выглядела очень аппетитно. И зачем мне такое удовольствие? Это как смотреть на пиццу на экране смартфона, которую никогда не сможешь съесть. «Вы нам не подходите», — ответил я ей дежурной фразой. Девушка фыркнула и злобно на меня покосилась. Но ее отстранила в сторону другая женщина в офисном костюме и в очках. Так я понял, что призраки могут взаимодействовать друг с другом. Я работала в полиции. Знаю все о слежке. Вас на задании убили? Да. Играла роль банковского служащего в Китайской империи, когда произошел теракт. Там политическая обстановка очень напряженная. Хорошо, что меня доставили на родину, чтобы похоронить. Девушка в самом деле была похожа на китаянку. Темные волосы, узкие глаза — Да и знание языков будет плюсом. Вы приняты. Отойдите к нашей машине. Позже я привяжу ваш дух к предмету и своему источнику. К какому предмету? Ручка или карандаш на выбор, пожал я плечами. Она кивнула и не стала расспрашивать дальше. При опросе остальных делал упор именно на знании иностранных языков, а то какой толк от шпиона, если его нельзя перевести на международный уровень? При опросе выяснилось, что приглянувшаяся мне инициативная бабуля работала учителем французского и английского. Я нашел одного призрака со знанием немецкого. Это был мужчина лет под 40 в спортивном костюме, который умер из-за сердечного приступа на пробежке. Остальных прошу отнестись с пониманием. «Если у нас откроются новые вакансии, мы обязательно сюда вернемся», сказал я на прощание остальным, чтобы они не шибко расстраивались. Что они бубнили мне вслед, уже не слушал. А то вдруг мне предложат выгодные условия. Я предоставлю госструктурам еще из десяток подопечных. Хотя тут важно не переборщить. Все-таки я никогда с подобным не экспериментировал и не знаю настоящих своих возможностей. Насколько меня вообще хватит? У машины я провел ритуал привязки призраков к двум карандашам и ручке, точно так же, как делал с Макаром и Кирпичом капля крови и банальная фраза с полными именами которые призраки назвали по очереди готово теперь можете спрятаться в свои предметы сказал я а может я поболтать хочу в могиле знаете ли скучно молодой человек возмутилась бабулька так если не будете выполнять мои указания отправлю обратно на кладбище сразу обозначил я свою позицию это нет у меня желания с ними спорить и церемониться когда там целое кладбище желающих продлить свое посмертие. смерти. Это сработало, и троица растворилась в воздухе, а ручка с карандашами перекочевали в рюкзак. Надо будет их проинструктировать перед первым заданием, поэтому попросите друга прислать подробную инструкцию. А если он сам захочет их наставлять, то хотя бы фото, чтобы они знали, кого слушать. Проговорил я, пристегиваясь ремнем безопасности. Я уже написал ему сообщение, пока вы с призраками общались. Вечером заедет и заберет у меня предметы. Данные по заданию обещал прислать через пару часов, как только их получит». Видимо, он тоже не ожидал, что мы справимся так быстро. На обратном пути Иван Федорович включил музыку с флешки. Он оказался меломаном, так что мне удалось послушать все. От тяжелого рока до романтичной попсы. До города добрались без происшествий. Куратор остановился возле училища и проверил сообщение на своем смартфоне. «О, пришла инструкция!» Обрадовался он и протянул мне телефон, чтобы я зачитал указания для своих подопечных. «Так, призраки, выходим и слушаем», — огласил я командным тоном. «Так, уважаемые шпионы, для вас будет три разных задания. Нужно будет проследить за объектом так хорошо, как сможете». В этом вам может помешать лишь ограничение расстояния от привязанного предмета. Почему-то имена призраков смешались в памяти. Видимо, день был слишком насыщенный. Поэтому решил не напрягаться и продолжил касательно предметов привязки. Синяя ручка. Будет подброшена на склад незаконно ввезенной техники из Китая. Ей предстоит вычислить организатора преступной группировки. Отдал я распоряжение темноволосой женщине, на что она понятливо кивнула. Простой карандаш отправляется в ночной клуб и вычисляет поставщика наркотиков. Мужчина в спортивном костюме тоже кивнул. Увидев это, я продолжил и обратился к бабуле. «А вам, красный карандаш, предстоит...» «Хм, а тут точно нет ошибки». Я показал строчку в сообщении куратору, но Иван Федорович, пожал плечами и ответил. «Я знаю не больше вашего». «Ладно». Тогда красный карандаш отправляется в школу и следит за директором. Особенное внимание уделить его отношениям с секретаршей и другими женщинами. Бабуля усмехнулась и ответила. «Хорошо, такое задание мне по душе». «Если вас там кто-то из учеников увидит, сообщите мне», — добавил от себя куратор. «Вам что, приплачивают за нахождение видящих?» «Да, по 10 тысяч рублей за каждого». «Раз приведение мое, то и прибыль делим пополам». Выставил я условия. А у куратора брови на лоб полезли, слыша такую наглость. «Ну а чего? Я как раз искал способ заработка. Не просто так же мне энергию своего источника разбазаривать. Случай с сестрой Лиси единичный, а призраки останутся со мной надолго». «Тридцать процентов. Почему-то начал уторговаться куратор. Видимо, у него с деньгами тоже так себе» как вы низко цените свою работу. Боркнул я максимально тихо, но так, чтобы куратор услышал, после чего уже громче добавил. «Оставьте себе хотя бы шестьдесят алмазов. Это уже ни в какие рамки», — начал краснеть куратор. «Бизнес есть бизнес. Дополнительное задание должно поощряться для владельца призрака. Или вам пять с половиной тысяч рублей лишними будут? Шесть же. Подловили». «Эх, ладно, договорились. Шесть ваши. Он сощурил глаза, словно пытался прожечь меня взглядом, а я в это время снова обратился к призракам. «На выполнение задания у вас есть три дня». «А если не выполним?» Осторожно поинтересовался мужчина. «Тогда получите другое», — пожал я плечами. «Но если и второе не выполните, то обратно на кладбище, а ручка или карандаш будет искать более умелого шпиона-хозяина». Сказав это, я передал куратору, а затем вышел из машины. Мы попрощались, Иван Федорович обещал заехать в четверг после работы. Мог бы и в среду вечером, но, скорее всего, не успеет до закрытия КПП, поскольку придется дожидаться возвращения наших пишущих принадлежностей к его другу. Остаток вечера мы с Макаром провели за просмотром боевика. А на ночь я включил ему дораму, где серии переключались автоматически так что к утру он досмотрел весь сезон и принялся делиться впечатлениями. Она ему такая говорит, что беременна. А он такой, так ты же девственница, и понеслось, рассказывал впечатленный призрак. И вся беда в том, что даже когда я пошел в душ, он не прекращал трендить над ухом. И перед выходом он пообещал закончить позже, после чего спрятался в кирпич. Я выдохнул с облегчением. Сложно иметь впечатлительных друзей, особенно когда они умеют ходить сквозь стены. На завтраке встретился с соседом. «Какие планы?» — спросил он у меня. «Да особо никаких. Я специально не принимал предложения от друзей о походе на всякие мероприятия в городе, поскольку, когда меня спрашивали, еще не знал, куда меня затянет история с сестрой Лисси. Вдруг генерал бы припахал картошку копать у него на даче все выходные?» Дачи, кстати, здесь находились в черте города, но в более зелененном районе. Поэтому и стоили они соответствующие, как я узнал из Глобала. Тогда предлагаю в бильярд и в кино. Почему именно бильярд, поинтересовался я. щеки у парня покраснели, как у помидора. Поэтому я предположил. Только не говори, что там красотки с глубокими вырезами на футболке разносят подросткам молочные коктейли. «Ну, да». Хе, тогда пошли. че ж сразу-то не сказал?» После завтрака мы вышли из училища и сели в автобус, чтобы проехать полгорода ради одного определенного бильярдного клуба, где любил бывать Сергей. Вышли на остановке за три дома и хотели сократить расстояние через дворы. Здесь были старые панельные дома, а серое синее небо навевало мрачную атмосферу. Как и бывает в любом старом районе Российской империи, когда его покидает солнечное лето. Ботинки хлюпали по лужам. А Сергей рассказывал, какие новинки показывают в кинотеатре. Мы договорились идти на комедию. «А мне можно будет посмотреть?» Внезапно позади послышался голос Макара. «Тебе дорамы не хватило». Усмехнулся я и обернулся. Там никого не было. «Мне кажется, или твой призрак прокачал навык говорить, не показываясь», — предположил Сергей. «Думаю, он изначально так мог. Просто раньше мы в кино без него не ходили». «Так можно? Я найду свободное место. В темноте меня ни один видящий не заметит», — продолжил Макар. «Да, конечно, можно», — ответил я. «Удобно иметь друга, которому не надо покупать билет. Только если в будущем у меня возникнут какие-либо проблемы из-за тебя». Придется отвечать за свои поступки. Понял?» «Понял», — задумчиво ответил он. «До бильярдной мы так и не дошли». Зашли в арку между домами, но внезапно нас окрикнули со спины. «Эй, чмошники!» Я не стал оборачиваться и остановил Сергея, положив руку ему на плечо. «Идем дальше. Не стоит обращать внимания на идиотов». Но стоило сделать два шага, как навстречу нам из-за угла вышел знакомый персонаж, что считал себя бессмертным. Он и без того растерял всяческое уважение, а сейчас и вовсе опустился до подлости и подкараулил нас. «Я требую реванша, так что вы отсюда не уйдете». «Что, испугались, мелюзга?» «У меня невольно сжались кулаки. Мало кто мог вывести меня из себя, и у Гаврила это начало получаться. Нас окружили». На входе и выходе из арки стояли дружки Гаврилы в спортивных костюмах. Типичные гопники. Я стянул с плечи рюкзак и протянул его Сергею. «Ты собираешься драться?» — удивился он. «Там же еще пять человек». «Да, видимо, Гаврилы услышал наш разговор в столовой. Не просто так он сел за соседний стол. Походу, в городе только один бильярдный клуб с... Щеки парня снова покраснели». А я снял форменную куртку и тоже протянул соседу. Закатал рукава рубашки. «Шесть на надвое», — усмехнулся я. «И кто из нас трус?» Таково трусом назвал?» Обозлился Гаврила и в три шага приблизился ко мне. А я воспользовался его реакцией и зарядил по печени. Хорошо, что еще не зимая куртка была тонкая. Одного четко выверенного удара хватило, чтобы Гаврила схватился за бок и упал на колени. Его это не вырубило. Он смог поднять голову, растянул губы в зловещую хмылке и процедил. «Ты труп!» В руках двух его дружков блеснули ножи, чем они смогли удивить меня. «Серьезно? Они решили меня убить?» «Вот так вот просто и главное за что?» «Все-таки я в очередной раз переоценил Гаврилу. Он еще ниже, чем я думал». Сергей вжался в стену, пытаясь слиться с ней. И сложно его винить в чем-то. При виде оружия и осознания приближающейся смерти многие теряются. Только вот у меня почему-то произошло наоборот. Ощущение было, словно все мои чувства моментально обострились, а время будто бы слегка замедлилось. Хотя я, конечно же, понимал, что это не так. Также я понял, что больше нет смысла разговаривать с этим униженным отбросом. Он показал свое истинное лицо. Поэтому я хрустнул шеей, Отставил левую ногу чуть в сторону, сделал глубокий вдох и принялся ждать. Парни с ножами переглянулись друг с другом, широко улыбнулись и начали приближаться. В этот момент Гаврила принялся истерично смеяться, точно сумасшедший, из-за чего следующий удар он получил по голове и отрубился. Пока я отвлекся буквально на секунду на этого горе-мстителя, его дружки подобрали удачный момент и всем скопом набросились на меня. Но даже с ножами они были неумелыми бойцами, что я понял по их походке. Я схватил за руку первого замахнувшегося ножом парня и перебросил его через себя, кидая в толпу. Тем самым сразу же выбрался из окружения. Это первое, что необходимо было сделать. Ну а дальше все словно по учебнику. Выбил из рук нож у второго парня, увернулся от третьего удара, проскочил под рукой четвертого и сразу же навстречу нанес зубодробительный удар. Локтем проломил лицо пятому, удар в печень тому, кто успел подняться, и в завершение несколько вывернутых рук и переломанных ребер, так, чтобы никто из них не смог больше подняться. Сейчас. Когда все закончилось, я осмотрел лежащие тела. Все были изрядно потрепаны, но живы. И только после этого я ощутил странное чувство в своем правом боку. Посмотрев вниз, я заметил на себе рану. Чего? Откуда? Был третий нож, но кровь залила рубашку. Органы вроде бы не задеты, но кровь продолжала вытекать. Надо бы с этим что-то сделать. Машинально осмотрев тела еще раз, я заметил в руке одного из парней окровавленный нож. На его кисти была татуировка. Ничего особенного, всего лишь восьмиконечная звезда. Рисунок выцвел в синеву, но где-то я такое уже видел. Черт, не могу вспомнить. В ногах слабость. Сергей продолжал стоять у стены, прикрываясь моим рюкзаком. Руки у парня дрожали. «Все закончилось», — выдохнул я. «Я думал, нас прикончат». Дрожащими губами прошептал он. «Нет, на бильярд придется отложить. Сходишь до аптеки?» «Может, лучше скорую?» «Нет, рана не глубока. Работники скорой вызовут полицию». «Мне не нужно лишнее внимание, понимаешь?» Сергей судорожно закивал и ринулся до магазина. А я вернулся во двор и присел на лавочку. Положил портфель рядом. Лежащий внутри кирпич показался сейчас слишком тяжелым. «Да ты прям как тот герой из боевика, что мы вчера смотрели!» С восхищением произнес Макар, проявившийся в воздухе. «Вот он точно так же шестерых разнес. Ты что, по фильмам учишься драться? Ты много болтаешь устало ответил я. «Прости. Просто в шоке, что ты так умеешь. Гаврила точно мазохист, третий раз нарываться. Четвертого не будет». «Ты так в этом уверен?» «Да. Он еще после сотрясения мозга будет минимум две недели восстанавливаться. Вроде мака ведет себя, как безмозглый идиот». «Так он первокурсник, как и ты. Магией пользоваться не научился и пошел на крайность. Будь я материален...» то еще и по ребрам его отпинал, чтоб не повадно было. Я вымоченно улыбнулся, после чего ощутил во рту яркий привкус крови. Это был тревожный знак. «Ты как?» — спросил Макар. «Да как-то непонятно. Вроде бы нормально, но что-то не то». «Ой, может, тогда скорую вызовем, а то мало ли». «Кто-нибудь другой вызовет. Их им ничего не угрожает. Да я не за них переживаю». Из тебя скоро ведро крови вытечет. Ничего серьезного. Наложу повязку и норм. Договорить не успел. Перед глазами потемнело, и я потерял сознание.